Глава пятая Скоро я уже сидела за небольшим столиком возле окна в своем новом жилище, жевала выданный заспанной кухаркой остывший ужин и запивала его холодным чаем. Ставни были распахнуты в ночь. Легкий ветерок шелестел листьями в саду и колыхал растущие прямо под окном белоснежные розы. Жизнь казалась мне непредсказуемой и удивительной. За этот бесконечный день я успела столько всего передумать, Столько раз испугаться и наделать столько ошибок, что теперь только и оставалось, что смиренно сидеть на стуле и пить чай, сожалея о своем недостойном поведении. Как бы я хотела сейчас иметь под рукой мой старенький дневник. Я любила полистать его перед сном, добавить пару новых строк к неторопливо текущему повествованию. На Фелле редко случалось что-нибудь примечательное, поэтому каждое мало-мальски интересное событие ценилось на вес золота и долго обсуждалось и хозяевами, и слугами, и рабами. Здесь же, в новом доме, мне уже сейчас было о чем поразмышлять пером в пером руках. Что за тайну скрывает дом советника Фоули? Почему Адриана не захотела поцеловать супруга? И связано ли это как-нибудь с тем, что они никак не могут родить наследника? Сколько еще, помимо меня, невольников и прислуги содержат эти господа? Какие обязанности меня ждут? Призывает ли моя хозяйка теней из сумрачного междумирья? И нужна ли ей для этого кровь? Как ни старалась я убедить себя в том, что пора ложиться спать, мысли так и толклись в моей голове. Ни высказанные, ни записанные. Я была сама виновата. Скажи я госпоже Адриане, что умею читать и писать, быть может, она позволила бы мне взять немного бумаги и смастерить новый дневник. И уж наверняка в доме магов нашлась бы капля чернил и перочинный нож. Вот к чему приводит обман. Придется теперь все держать в себе, потому как поговорить здесь мне не с кем. и неизвестно еще, как отнесутся к моему появлению другие рабы. В задумчивости я выдвинула ящик прикроватной тумбочки и к большой радости обнаружила внутри потрепанный молитвенник. На кожаной обложке был выжжен солнечный круг и лик главного божества людей – Ксая. С оборотной стороны изображались фазы лунного цикла, окружавшие фигурку стройной женщины с распростертыми руками. Я знала, что Ниира считалась в Велирии покровительницей эльфов, но на островах и люди почитали ее наравне с Богом Солнца. Устроившись на узкой кровати и придвинув поближе свечу, я приготовилась погрузиться в чтение. Бережно раскрыла книгу, погладила теплые желтоватые страницы и... чуть не попалась, потому что дверь тихо скрипнула и впустила в мои скромные покои госпожу Адриану. «Ты еще не спишь?» — спросила она, не сразу заметив в моих руках молитвенник. «Нет, но я собиралась». Пролепетала я едва слышно. Снова говорю, совсем не то, что следовало бы. Как бы хозяйка не подумала, что я не рада ее позднему визиту. Нужно срочно исправиться. Увидела книгу в тумбочке и решила посмотреть, нет ли в ней картинок. Виновато добавила я. А ведь говорила себе, что больше не буду лгать. Адриана присела на стул возле кровати, не сводя с меня внимательного взгляда. Она уже переоделась ко сну. Поверх длинной шелковой рубашки был наброшен легкий пеньюар. В волосах больше не сверкали ниточки изумрудов, тонкие руки волшебницы не украшали браслеты и кольца. Лишь одно единственное кольцо сияло сапфиром идеальной чистоты на безымянном пальце. И Я снова подумала о Мартейне Фоули. Муж хозяйки был так красив, что же она уворачивалась от его ласки. Впрочем, я ничего не знала о ласках. Может быть, они не всегда желанны даже у любящих людей? Нет, нет, не может такого быть. Если захочешь изучать грамоту, я принесу тебе букварь, улыбнулась хозяйка. Спасибо, госпожа. Прежде всего, конечно, обязанности по дому, но если у меня выпадет свободная минутка, я бы хотела учиться. Хотя бы так. Пусть пройдет год, два или три, но когда-нибудь я заслужу право снова читать и писать. и пусть мнимая учеба будет мне наказанием. «Я рада, что тебе не чужда тяга к знаниям», — сказала госпожа Адриана. «Что касается обязанностей, то поговорим о них завтра, когда ты немного освоишься и привыкнешь к новому дому. А сейчас я бы хотела узнать твою историю». И она приготовилась слушать, откинувшись на спинку стула. Нужно было говорить, но как же это оказалось тяжело. Еще никто и никогда не просил меня рассказывать о себе. Да и что было говорить? Жизнь невольницы не изобиловала ни событиями, ни достижениями. Что-то подсказывало мне, что госпожу сейчас интересуют вовсе не мои кулинарные или хозяйственные навыки. «До сегодняшнего дня я жила на Фелле у господина Гедриса Майна», — робко начала я. «Это я уже знаю. А до этого?» «Меня купили в двенадцать на рынке Лулы. Наш с мамой прежний хозяин был вынужден продать имение вместе со всеми невольниками. «Тебя разлучили с матерью?» – нахмурилась Адриана. «Да, госпожа, я не знаю, кто купил мою маму и жива ли она сейчас». События тех далеких дней давно уже померкли в моей памяти. Я старалась не возвращаться в мыслях в момент, когда мамочка в последний раз прижала меня к груди. Она так горько плакала. А я, несмотря на то, что была уже почти девушкой и ростом догнала родительницу, ничего не понимала и только твердила. «Почему ты плачешь? Почему, мама?» Мне и в голову не могло прийти, что мы расстаемся навсегда. Когда кораблик Гедриса отчалил от Лулы, на торговые острова набросился внезапно налетевший шторм. Трое стихийных магов еле-еле сумели вырвать наше судно из водоворота бешеного ветра и серых волн, вздымавшихся до самого неба. Часть поклажи вытряхнула за борт, и только чудом за сундуками и ящиками не последовал и живой товар. Меня крепко держал какой-то старый матрос, и все, что я запомнила из его слов, было «Дурное это дело, покупать и продавать людей. Дурное. Боги гневаются». Я сбивчиво поведала Адриане те немногие подробности, что удалось вспомнить, опустив лишь слова матроса, чтобы не рассердить ее. К моему удивлению, лицо новой хозяйки с каждым моим словом все больше отражало заинтересованность и участие. Я уже поняла, какой чуткий и неравнодушный человек госпожа Гилмор, но сейчас видела, что ей нравится меня слушать. Ее глаза загорелись искренним интересом. «У твоей матери был магический дар?» – спросила она. «Совсем небольшой, на одну восьмую часть крови. Она не умела творить заклинания». «И у нее не было фамилии?» «Нет, госпожа», – вздохнула я. «Моя бабушка и прабабушка также были рабынями». История стирала фамилии когда-то побежденных соперниками магических семей. Возможно, мои дальние предки и были могущественными волшебниками, но войны за земли, за власть или тайные знания лишили их какого-либо наследия. А рабам ни к чему помнить имена тех, по чьей вине они оказались в цепях. «Ты что-нибудь знаешь о своем отце?» Хозяйка потянулась ко мне и отвела в сторону прядь волос у моего уха. «Еще немного, и волосы станут закрывать ошейник, а это недопустимо по этикету, поэтому, скорее всего, меня в ближайшее время стригут очень коротко. И хорошо, если не на «Я знаю лишь то, что получила от него дар», — призналась я. «Больше ничего? Может быть, мама называла его имя?» «Никогда, госпожа», — помотала головой я. Думаю, это был свободный человек. Коснувшись теплого металла моего ошейника, сказала Адриана. С чего она взяла это? Моим отцом мог быть кто угодно. Магические дары и свобода не имеют между собой знака равенства. Зачем рабыне понадобилось бы скрывать имя другого раба? Она бы рассказала тебе об отце. Зачем? Зачем? Я внутренне поразилась наивности этой молодой женщины. Она как будто не знала о том, что невольницы не имеют никаких прав. Любой хозяин мог сделать рабыню своей наложницей или отдать для утех охранникам поместья, наемным рабочим или рабам-мужчинам, истосковавшимся по женскому телу. «Я не уверена в том, что у меня действительно есть дар», сказала я, собравшись с духом. «Иногда мне кажется, что этот ошейник надели на меня по ошибке». «Даже так?» – удивилась Адриана. Что ж, мы проверим твою кровь завтра же и узнаем, что за магия скрывается в ней. От неожиданности у меня перехватило дыхание. Неужели все-таки кровь, и она купила меня, чтобы... «Вы купили меня ради крови?» – прошептала я. Госпожа сидела так близко, что я снова нарушила веками установленные правила и посмотрела ей в глаза. Пусть лучше все прояснится сразу, иначе я ни за что не смогу спать по ночам. Эли. Она увидела мой страх и взяла меня за руки. «Нет, конечно же нет. Но я не думаю, что встретила тебя на рынке случайно. Мои тени привели к тебе. А я доверяю моим верным слугам гораздо больше, чем живым людям». Я вспомнила вьющийся спиралями туман, который поначалу приняла за наваждение, и то, как госпожа Гилмур выступила из него, словно сказочная фея. «Немного терпения, и мы узнаем, кто ты на самом деле и зачем наши пути пересеклись». А теперь мне пора. Ложись спать и постарайся не думать о дурном. Пока ты в нашем доме, никто не посмеет обидеть тебя. Благодарю вас, добрая госпожа. Я склонила голову. Попробуй теперь заснуть, Элинея, после всего сказанного, после того, как мирно спящее прошлое растревожили. Серая каменная фелла успокаивала меня. На том острове не было места сентиментальным переживаниям. Здесь же, на Асфе, Все казалось живым, все дышало, и сад за окном, и пропитанный ароматами воздух, и обильно политая садовником земля. Адриана ушла, а я поняла, что мне не хватило второй половины разговора о ней. Я хотела бы услышать ее историю. Но кто я такая, чтобы со мной делились воспоминаниями, господа? И станет ли кто-нибудь рассказывать новенькой рабыне об их тайнах, лишь для того, чтобы утолить ее любопытство? Вряд ли. Однако я и здесь ошиблась. Следующее же утро принесло мне бурлящий источник сведений о жизни поместья Фоули. Я узнала столько нового, что уже к полудню голова моя пошла кругом. И это было только начало.